Глава сорок Тесса. Крепко схватившись за колени, я глубоко дышала и пыталась унять часто бьющееся сердце. Я только что убила Аберона. Сломленная и охваченная болью, я и правда это сделала. Я свернулась калачиком, дожидаясь, когда стихнет самая сильная боль. Аберон повредил мне шею, лодыжку и спину. Тело казалось одним большим синяком. Но мне нужно отыскать дорогу в темнице и вызволить оттуда мою семью. Если стражники узнают, что я убила Аберона, то не могла предположить, как они поступят. Фейри его боялись, но не любили. И все же я сомневалась, что они выразят признательность за то, что смертная уничтожила одного из них. Теперь сила его защиты исчезнет. Сложно сказать, как это повлияет на них, на этот город и на мой народ в Тейне». «Мне нужно вытащить отсюда семью, пока Фейри в ярости не сожгли нашу деревню дотла. Мы найдем новый дом далеко отсюда, где будет и свет, и темнота, и небо по ночам усеянное звездами, где на восходе будут щебетать птицы. Я читала в книгах о закатах, но никогда не видела их. Мысль об этом вселяла в меня надежду. Но все постепенно». После того, как мне удалось выровнять дыхание, я поднялась на дрожащих ногах и подхватила с пола клинок смертных. Быстро вытащила сгоревший драгоценный камень и заменила его последним. Надеюсь, мне не придётся им воспользоваться, но лучше быть наготове, если стражник попытается мне помешать. Я огляделась, внимательно осмотрев роскошные покои. Все это богатство растрачивалось впустую на такого жестокого короля». Перед тем, как уйти, я забрала жерелье из оникса и спрятала его в складках рубахи. Не знаю, что побудило его взять, но, возможно, настанет час, и оно мне пригодится. Я прикоснулась к дверной ручке и замерла, в последний раз взглянув на павшего короля. Теперь в любую минуту он обратится в пыль. Он будет подкармливать Землю, совсем как смертные существа, которых он угнетал почти 400 лет. И все-таки он был ничем не лучше нас. Я схватилась за ручку и подождала, внезапно загоревшей желанием увидеть это мгновение лично, когда мир избавится от короля Берона. Прошла еще одна минута, и другая. Долго ли придется ждать? Во сне все произошло буквально за пару мгновений. Фейри почти сразу же обратился в пыль. Много времени это не заняло, тут я уверена. Нахмурившись, я отпустила ручку и подошла к телу Аберона. Неужели кинжал вошел недостаточно глубоко, чтобы он стал пылью? Мне нужно повторить. Очень не хотелось бы тратить последний драгоценный камень, но. Аберон вдруг открыл глаза. Я охнула и, отшатнувшись, сделала несколько шагов назад. Сердце громко застучало, а от страха все свело, как будто меня обвели тысячи разозлившихся змей. Что происходит? Как он выжил? Я же его заколола. Клинок вошел не глубоко, но разве это важно? Ведь это клинок смертных. Я видела, как взгляд Аберона потускнел, кожа стала серой, тело рухнуло оземь. Не понимаю, что происходит. Аберрон встал, оправив тунику. Я задрожала и подняла перед собой кинжал. Ничего не остается, кроме как попытаться снова. Еще один драгоценный камень, еще один шанс. Аберрон улыбнулся. Ничего не выйдет, Тесса. Клинок не то, за что ты его принимаешь. У меня внутри все упало. Аберон усмехнулся, увидев выражение моего лица. «Верно. Клинок смертных уничтожил бы моё тело, обратил меня в пепел, а этот лишь на время меня отравил. Удобно для смертного, чтобы успеть сбежать от Фейри. Времени хватит. Жалко, что ты не подумала об этом». «Ты лжешь. Мой голос звучал хрипло, царапая горло. «Это не может быть правдой. Похоже, что-то пошло не так. Я вонзила кинжал недостаточно глубоко, но должно было хватить просто царапины». Аберон схватил меня за руки, впиваясь ногтями в кожу. Я задрожала от ярости в его глазах. «Я не лгу. У кинжала есть двойник. Разве он тебе этого не говорил?» Я замерла от потрясения, открыв рот, а ноги подкосились, когда сердце охватило странное успокоение. «Но выходит...» «Король тумана не умер», — засмеялся Аберон. «Ты искренне верила, что убила его, что букашка вроде тебя может убить и меня. Какая же ты жалкая!» Он одернул руку. Мне не хватило времени, чтобы подумать, начать дышать, как он ударил меня по голове. Последнее, что помню, — боль и темнота, такая же засасывающая, как смерть. Цепи гремели, когда стражники волочили меня по мрачному коридору в подземелье. Я вздрагивала на каждом шагу, Кандалы слишком сжимали мне запястья. Усталость давила на плечи, веки стали тяжелыми, но я заставляла себя быть начеку. Я заглядывала в каждую камеру, мимо которой мы проходили, но в основном подземелья были пусты. Аберону ни к чему были пленники, если мы так безропотно подчинялись. А те, кто не повиновался ему, обычно оказывались на плахе, после чего их головы насаживали на пике на деревенской площади. Тесса! воскликнул знакомый голос из камеры впереди. «Вэл в Сердце вспыхнула надежда, поманив меня вперед. Я так упорно билась за то, чтобы ее найти. Ноги продолжали двигаться, а мысленно я стояла на месте, и все для того, чтобы спасти ее и свою мать. От безуспешной попытки на сердце было невыносимо тяжко, но хотя бы они здесь и не потерялись в туманах. Я хотя бы снова увижу их лица и испущу последний вздох, если они смогут сбежать. Цепи зазвенели, когда я попыталась рассмотреть их, но стражник дернул меня назад. Когда мы прошли мимо камеры, Уэлл и мама прижались к прутьям. По их лицам текли слезы. Они выглядели уставшими, их одежда была мятой и грязной, но прежде всего я обратила внимание на их сияющие улыбки. Я остановилась, дрожа всем телом. Мир вокруг меня замер, и на мгновение показалось, что оно того стоило. Каждая нестерпимая рана, каждый потерянный час сна, каждое принятое мною решение привело меня сюда. Они заперты в темнице под замком, полным жестоких фейри, но еще живы. Я прикоснулась к прутьям, но стражник дернул за цепи и оттащил от родных. «Тесса!» Мама просунула руку между прутьями и потянулась ко мне, но стражник потащил меня дальше по коридору. Сердце оборвалось, и я попыталась снова, но стражник мне не позволил. Он оттащил меня подальше от их камеры, подальше от частички моего сердца, которая всегда была с мамой и Вэл. «Разве ты не подсадишь меня к ним?» спросила я, изогнув шею, чтобы посмотреть на них. «Этого не может быть, я только их увидела», «Нам даже не дали возможности сказать им хоть слово». «Нет», — грубо ответил стражник, — «ты сядешь с другой заключенной. «С другой?» — переспросила я, когда мы подошли к двери и протиснулись внутрь. «Неужели кто-то еще взбунтовался против Фейри? Я подумала, кто бы это мог быть. Большинство смертных в тени и глазом бы не повели не в ту сторону. Так кого же Аберон взял в плен и почему?» «Уж, конечно, не Морган». Стражники не ответили. Они распахнули ближайшую камеру, втолкнули меня в неё и захлопнули дверь. Я огляделась, и тогда перед глазами все остановилось. Передо мной стояла девушка с каштановыми волосами и блестящими от слез карими глазами. Ее улыбку я везде бы узнала. Невероятную улыбку. Улыбку, от которой у меня в жилах застыла кровь. Это шутка какая-то. Я попятилась назад и вжалась спиной в прутья. Ты решил вызвать у меня галлюцинации? Ты же убил мою сестру. Ее нет в живых. Мой хриплый голос эхом разнесся по каменному коридору. Поступка ужас их стороны еще не было. Вынуждать меня смотреть в лицо младшей сестры, в ее карие глаза, в которых виднелись нежность и беспокойство. Я чуть не рухнула на колени. «Тесса, это я!» — прошептала она. На мгновение я просто смотрела на нее. Немыслимо. Стражник Аберона бросил ее голову к моим ногам. Она была мертва. Нелли, у меня отняли. Я пережила самый ужасный момент в жизни, и эта рана еще гноилась, отравляя мое сердце ненавистью ко всему миру. Она развела руки в форме крыльев. «Ты справилась. Ты улетела, как вороны». Эти слова, наш тайный язык, рожденные слезы боли, никто о нем не знал, никто не понимал связь, что была между нами. В сердце шевельнулась надежда, как бутон, пробивающийся сквозь грязь, чтобы дотянуться до солнца. Неужели все по-настоящему? Я вздрогнула от страха перед надеждой. Пожалуйста, не стой вот так. Она вытерла слезы, размазывая их по коже. Смотришь на меня, как на незнакомку. Ты нужна мне, Тесса. Что-то во мне надломилось. И я чуть не упала на колени от горя, захлестнувшего меня и затягивающего в бездонное море. Но я не успела потонуть под его толщей, и что-то развеяло это горе, чувство, которого я не испытывала так долго, что оно стало напоминать незнакомца в мраке, призрака, которым я когда-то была. Дрожа, я сделала два шага к ней. «Нелли?» Она бросилась в мои объятия. Мы влетели друг в друга, и у меня перехватило дыхание. Я прижала сестру к себе, сжимая кулаками ее платье и вдыхая аромат волос. Спустя столько времени от нее до сих пор пахло яблоками. Прижавшись к ней, я заплакала. «Уж не знаю как, но моя сестра здесь. Нелли жива!»